Феномен высокого места Случалось с вами такое, что вы стояли на краю высокого здания или утеса и внезапно ощущали мимолетное желание спрыгнуть. У вас не было реальных мыслей об этом. Вы не находились в депрессии и не собирались покончить с собой. Но оно все равно возникло. Оказывается, в нейробиологии это явление называется феноменом высоких мест. И оно считается распространенным и вполне нормальным. Многие люди сообщают о секундном желании броситься под поезд, сунуть руку в огонь или выехать на встречную полосу. К счастью, они обычно не поддаются этому порыву. И хотя большинство описаний такого явления носит анекдотический характер, команда ученых из Флориды, США, решила изучить феномен высокого места подробнее. Исследователи опросили 431 студента о подобных эпизодах в их жизни. И, как ни странно, 55% опрошенных признали, что в какой-то момент сталкивались с феноменом высокого места. Нейробиологам только предстоит понять, почему возникают такие желания. Но ранее упомянутое исследование указало на большую вероятность их появления у людей с повышенным уровнем тревожности. Поскольку у студентов он наблюдается часто, распространенность феномена высокого места могла быть среди них выше, чем среди остальных людей. Почему тревожность влияет на это? еще предстоит изучить по мнению ученых феномен высокого места может быть результатом задержки между двумя противоположными сигналами мозга она длится доли секунды один сигнал основан на нашем инстинкте выживания который фиксирует опасность и советует избегать ее благодаря ему мы не прыгаем со скалы и не встаем перед движущимся поездом другой сигнал исходящий из областей мозга которые отвечают за логику сообщает что мы сейчас находимся в относительной безопасности и угрозы выживанию нет. Мозг интерпретирует противоречивые сигналы и путается. Он передает весьма странное сообщение, в результате которого возникает феномен высокого места. Итак, если у вас когда-нибудь возникнет порыв спрыгнуть с вершины Авереста, помните, что это нормально. Но, пожалуйста, не поддавайтесь этому мимолетному желанию.